Глава 59. Дес Баннистер ушел из жизни в половину седьмого вечера. Ровно через три часа после того, как Первый канал прервал мультфильм «Мишка йоги», чтобы объявить в эфире о результатах суда по делу об убийствах Тени, сообщить, что Мэтти признали виновным. «Только спустя сутки мы узнали о том, что сосед добровольно покинул наш бренный мир». Почему он это сделал, навсегда осталось загадкой. Не знаю, где он был до этого, однако вскоре после ареста Мэтти Дес вернулся домой. Я как раз спустилась на улицу, когда он разгружал свой фургончик. Черные мусорные мешки, воняющие кислой капустой. Одежда засалена, армейские ботинки и штаны запачканы грязью. «Где ты пропадал?» спросила я. Деса не было видно с того самого эпизода с упавшей в лужу картошкой. «Уезжал», — процедил он сквозь зубы, не оборачиваясь, и зашел в дом. Тогда мы с ним разговаривали в последний раз. Он все так же шумел по ночам, невыносимая рок-музыка доносилась в мою комнату сквозь половицы. Однако я больше не слышала, как его фургон подъезжает ранним утром или как гудят трубы, когда он набирает ванну. Однажды я проснулась среди ночи, пошла в туалет и не успела включить свет, как заметила непонятное движение за окном. Кто-то ходил у нас во дворе. Грабитель? Вор? Я напряглась. Меня бросало то в жар, то в холод. Хотела позвать маму, да так оцепенела, что язык не слушался. Темная фигура шевельнулась и посмотрела вверх. Я спряталась но в свете луны успела разглядеть белёсое лицо Десса Баннистера. Желюзи опущены, в окне темно. Он меня не увидел и вернулся к своему занятию, разравнивал лопатой землю. Я наблюдала, как Дес, покончив с работой, вытер руки о штаны, взял банку пива и поднял к небу, будто чокался. Наутро я пошла во двор выяснить, чем это он занимался. Мне пришло в голову, что он, вероятно, что-то закапывал, однако свеже вскопанные земли я не нашла, да и не знала, где именно искать. Что ж, развернулась и уже хотела уйти, но, подойдя к задней двери, почувствовала на себе чей-то взгляд и успела заметить в окне Десса. Когда я увидела его в следующий раз, он был уже мертв. Бейли то скулил, то захлебывался лаем, Фургончик Д стоял у дома, однако из его квартиры не доносилось привычных звуков. Мэтти только что признали виновным, и мне было не до соседа. Только бедный пес не замолкал и завывал так жалобно, что я забеспокоилась. Нет, не Одессе, а его собаке. Мне не хотелось лишний раз общаться с ним, поэтому я не нажала на звонок, а приподняла крышку почтового ящика в двери и заглянула внутрь. Не знаю, что я ожидала там увидеть, но открывшаяся моим глазам картина совершенно сбила меня с толку. Однажды Мэтти сказал, что люди видят то, что хотят видеть. Он назвал это заданным восприятием и, полагаю, очень на него рассчитывал. Не знаю, что в тот день обусловило мое восприятие, только увидела я, торчащие из-за угла ноги Десса у которых крутился Бейли. Когда глаза привыкли к свету, я заметила на белых носках кровь, красные цветы на снегу. Глаза все видели, но мозг отказывался верить. Дэс, это Софи» звала я из-за двери. Бейли поднял голову, прислушался. «Ты ранен, Дэс? Дэс! Грудь сдавила, не хватало воздуха. Стены сжимались. Я поняла, что произошло инстинктивно, как Лев понимает, что пришло время покинуть Прайд, и все же не могла смириться с мыслью, не готова была признать, что все происходит на самом деле. Дэс, открой! Я тебе нагрубила, прости!» Очевидно, Десс тоже о чем-то сожалел. Врачи скорой помощи обнаружили рядом с его телом записку. Два слова такими же печатными буквами, как на оставленной у нас под дверью газете. Мне жаль. Я до сих пор не знаю, почему он свел счеты с жизнью и за что хотел извиниться. Видимо, страдал от депрессии, винил себя за смерть матери и за случившуюся 20 лет назад аварию, в которой из-за него погиб ребенок. Загадочная записка могла относиться к чему-то из этого или к совсем другому. Например, к тому, что он подставил Мэтти, как утверждали любители теории заговоров. Просил прощения за совершенные тенью убийства, за то, что не мог сдержать своей звериной натуры. Мы никогда не узнаем этого наверняка, еще и потому, что в предсмертном послании не было адресата. В ту ночь меня, наконец, прорвало. Я плакала за себя, за Мэтти. «За все несказанные прости».